После тяжких раздумий и долгих совещаний продолжать путь решили всё же на грузовике. Хотя этот гроб на колёсах жрал прорву бесценного бензина и управлять им было тяжелее, чем бодистским недорожником, у грузовика всё же имелось одно преимущество, которое перевесило все недостатки. Он был закрытый, что в полных опасности пустошах могло оказаться вопросом жизни и смерти. Мы ж долго ходил вокруг трофейного скорпа, Рассматриваясь и так, и этак, но в конце концов вынужден был смириться с тем, что на такой открытой всем ветрам колеснице можно ездить только боевой группой, в которой не менее 3 стрелков прикрывают водителя, внимательно просматривая одновременно все направления, включая небо и землю под колёсами. А с такой командой, как у них, один боеспособный страж на две потенциальных жертвы Лучше спрятаться под относительно надёжную крышу кабины. Пусть даже это и будет стоить лишних кварт бензина. Кроме того, лёгкие открытые скорпы встречались чаще, чем тентованные грузовики, что имело большое значение для селян, остающихся в деревне. Исправную машину можно перекрасить, поменять колёса, перетянуть сиденья, и прежний владелец её нипочём не узнает. неисправную, ну то есть то, что от неё осталось после огненного шара девятого уровня, можно тихо разобрать на запчасти и расталкать приедем торговцам. А с громостким и весьма приметным грузовиком проблем получится полный кузов. Пока найдёшь на него покупателя, хоть целиком, хоть по частям, обязательно заинтересуются либо шпионы повелителя, либо патрули конфедерации. А заинтересованные люди не поленятся поскрести свежую краску. отыскать под ней намалеванную по трафарет белую лошадку и тщательно разузнать, откуда у простых бедных дикарей техника из гаражей повелителя. Жак не приминул напомнить, что тот же вопрос запросто могут задать им самим. И хорошо еще, если конфедераты, увидев на пустой дороге машину с вражескими опознавательными знаками, вообще с ней зайдут до каких-то разговоров. Мышь только ухмыльнулся и предложил выглянуть в окно. и не воображать, будто без мудрейшего мэтра Жака никто бы до такой гениальной мысли не додумался. Увиденное утешило Жака процентов на 60, но ничего умнее он не придумал, и теперь уныло крутил баранку, пытаясь просчитать реакцию дорожных патрулей и охраны оазиса на грузовик, украшенный гербами королевского дома Артана, под которыми, опять же, если поскрести... Мышь, с трудом втиснувшись на одно сиденье с пассажиркой, чирикал что-то глубоко эльфийское и всякими глупостями голову себе не забивал. Гран до пяти стихий не интересовали мучающие Жака вопросы вроде «А если остановят?», «А если поскребут?», «А если спросят?», «А если не поверят?» и тому подобные глупости. Он не сомневался, что сам кого хочешь и остановит, и поскребет, если потребуется. Машина опять дернулась, ощутимо тряхнув путешественников и стукнув при этом мыша головой о дверцу, а водителя грудью о руль. Жак в очередной раз ругнулся и вернул в нужное положение рычаг приключения передач, а лапочка Лит в очередной раз виновата в расщебетала тысячу первое извинение. Как бы ни была эта девушка очаровательна в своей верхней части, ее заточенная под четыре ноги задница не умещалась не то что наполовине, а даже на двух третьих сиденья, и постоянно сползала, задевая злосчастный рычаг. Как они с мышом рассмещали свои шесть ног на пространстве, предназначенном для двух, описанию вообще не поддавалось. «Может, вам местами поменяться? Или я не знаю?» Жак обреченно покосился на объект своих сомнений и терзаний, и все же рискнул высказать слух. «Она же его свернет или сломает?» «Тебе будет легче, если его сломаю я», – уныло отозвался мышь. «От того, что мы поменяемся, мы не станем занимать меньше места». «Тогда что делать?» «Молча ехать дальше». «Ну да, сами болтаете, а мне только остается молча ехать. Хоть бы рассказал, о чем вы там трепались все это время. Полезно я что-то узнал». «Не ворчи», – наставительно заметил маг. «Лит тебя не понимает». но твой недовольный тон слышит и страшно из-за этого переживает. Она ведь не виновата, что нам пришлось втиснуться втроем в кабину». «И в том, что родилась с двойным тазом». Мысленно вздохнул Жак, но слух этого говорить не стал. «Толку-то, все равно мышь прав. Все проблемы от тесноты, а разделиться никак нельзя. Мышь у них один, и в случае какой-либо опасности не сможет защитить одновременно и кабину, и кузов, куда его не посади». «А узнал я много интересного», – продолжал Мэтр. «Видимо, решил утешить спутника, восполнив недостаток общения. Прежде всего выяснилось, что знаменитая прабабушка Лит, известная в этих краях как Бессмертная Нарна, предсходила из тех самых куфти, которым я собираюсь нанести визит, чем и объясняются магические способности в их семье». Жак, который уже слышал от мыша историю условно-бессмертной прабабушки – Заинтересована стрельну глазами на виновато притихшую девушку. А что? Она тоже? Да, есть немного, причём сила очень близка к классической, настолько, что я бы, пожалуй, попробовал показать ей что-нибудь несложное. Наверное, сегодня вечером и попробую. А ты присмотришься, не спровоцирует ли моя педагогическая деятельность новых неувязок с возрастом. Итак, что мы узнали о загадочном народе куфти? Как ты сам заметил, до катастрофы эта цивилизация была технической, как и твоя. Однако любой человеческий мир неоднороден. И здесь также сосуществовали более развитые государства, менее развитые, совсем отсталые и сверхдержавы, которые вершили судьбы мира. Собственно, уничтожившая прежнюю цивилизацию война произошла именно из-за того, что сверхдержавы не поделили сферы влияния. и применили друг против друга оружие, которое, на мой взгляд, им лучше было бы вовсе не изобретать. В те времена Куфте обитали где-то в глубинке, вдали от больших городов и развитых стран, в отдаленной и малонаселенной местности, от чего и уцелели. Жили они уединенно и обособленно, вливаться в мировое сообщество не стремились, хотя возможность такую наверняка имели. Их замкнутый образ жизни и очень незначительное взаимодействие с остальными культурами Великий к тому, что народ Кувти оказался единственным, где до наших дней сохранились магические знания. Как получилось, что повелитель завязал с ними столь тесные отношения и почему Нарна в свою очередь оказалась так далеко от родных мест, и этого в памяти потомков не сохранилось. Есть версия, что всё это было ещё до падения, как здесь говорят. Например, образованная и одарённая девушка уехала в крупный город, чтобы получить образование. Или просто решила повидать мир, или была послана старейшинами для сбора сведений. Но ну, Аскарон, как я полагаю, искал хоть каких-нибудь других магов, с которыми он мог бы общаться, зная, что его понимают, и не опасаясь, что его примут за сумасшедшего. Как он заставил их работать на себя и на каких условиях они сейчас сотрудничают, этого вы не знает ни сама Лид, ни её односельчане. Нам она не помнит совсем, но скорее всего, старушка тоже не знала, и наши эти сведения дошли бы до наших дней. Ой, мышь, ну что ты в самом деле, не утерпел Жак. Они же тут поголовно не грамотные. Даже если она что-то и записывала, ничегошеньки ты не понимаешь в простой первобытной жизни, дитя цивилизации. Насмешливо прищурился мышь. Но кто бы стал записывать свои мудрые мысли для неграмотных сородичей? Все, что пророчица считала нужным передать потомкам, заучивалось на память и передавалось из уст в уста, как народной сказке. Единственное, что до нас не дошло, это то самое последнее пророчество, вокруг которого было столько шуму и которое я бы и сам не прочь услышать в исходном неискаженном виде. Кстати, что забавнее всего, Как раз этот текст она всё-таки записала, так как никто не гарантировал, что в нужный момент рядом окажутся слушатели с хорошей памятью, а произносить его вслух-то осрока не следовало. Какие-то магические ограничения, вроде бы из-за того, что оно получилось совмещённым с проклятием, но точно уже никто не скажет. И что ты думаешь? Получилось как раз наоборот. Слушатель всё-таки нашёлся. И даже по какому-то чудесному стечению обстоятельств сумела выжить, вырваться на волю и донести людям слова Нарны, как он их запомнил. А точный текст, собственно, ручной ею записанный, разве не наследнички где-то потеряли в лучших традиций моих учеников? Это наша Перемочица потеряла или ещё её родители? Даже не родители, а дедушка, уточнил Мыш. Однако устные тексты он прилежно передал по наследству её матери, а та честно пыталась передать Лид. Но, к сожалению, девочка была ещё слишком мала, а мать уже смертельно больна, и большая часть архива Бессмертной Нарны оказалась утрачена. Сохранилось только то, что запомнила сама Лид и то, что запомнили её соседи. Они тоже очень старались, но у кого-то хватало иных забот. Кроме как хранить в голове непонятные рассказки, у кого так оказалась дрявая память, кто-то и сам успел умереть. Впоследствии к ним заврёл какой-то образованный господин, который несколько лет учил детей грамоте. Лид оказалась весьма способной ученицей и успела овладеть чтением и письмом в совершенстве, прежде чем наставника свёл в могилу нелеченный туберкулёз. Так что всё, что удалось восстановить из бабушкиного архива, она записала. Вот только нам с тобой от этого никакой пользы. Как раз когда ты нас перебил, Лит собиралась пересказать мне все это устно, в собственном переводе на эльфийский. Так ты бы и мне заодно переводил. Лучше я перескажу тебе все вечером, когда ты не будешь править машиной. А пока тебе не стоит отвлекаться, ты и так вынужден следить одновременно за дорогой и за этим столь неудачно расположенным рычагом».